Вопросы залы. А как вы оцениваете сотрудников? Понимаете, если мы не переходим на HR-методики, а я бы туда не переходил, потому что там своя профессиональная штука, то я вот для себя использую метод интегратора, да? Ну вот я знаю, какие требования предъявляю к человеку, да? Я знаю правила, которые я внедряю. Значит, я в итоге так по совокупности оцениваю, как он держит эти правила. Для меня первый признак, кстати, профпригодности человека вообще – Я имею в виду в управленческом смысле. Это его способность держать квадрат. Вот мы договорились о правилах игры. Вот если он их держит на восьмерку, он меня устраивает. Остальному я его научу. Вот мы договорились о парадигмах. Мы договорились о принципах. Мы их выделили. Человек держит поле. Это уже хорошо. Остальному можно научить. Человек категорически отказывается держать поле, уходит в несознанку, начинает там бодаться, начинает обижаться и позволяет себе, как моя бабушка покойная говорила, конники выбрасывать. Я один раз или два, наверное, объясню ему, что так жить нехорошо и больше объяснять не буду, потому что полагаю, что понять он не мог, значит, видимо, думает, что выживет. А моя задача показать ему, что нет и заодно для других наука будет что можно уволить человека за неспособность соблюдать правила, а не за какие-то страшные преступления перед Родиной человечества. Очень помогает. Когда за что уволили? За несоблюдение правил, все и все. Ну подумаешь там. Нет, не подумаешь. Зачем нам человек, который договаривается и врет на второй день? Ну зачем он нам нужен? Ну а если он гениальный, если он гениальный, выделяем, убираем из оперативного менеджера, сажаем в золотую клетку, кормим там. А для остальных нет. Вопрос из зала. То есть оценка 8 по десятибалльной шкале, по вашему мнению, достаточно? То есть, как правило, он соблюдает правила. Правила постоянные, правила временные, не забывает, присылает. По совокупности, примерно восьмерка для меня достаточно. Я дальше свирепствую сильно, наверное, не буду. Потому что идеальных людей не бывает, да? и у меня, у меня не факт, что следующий будет лучше. Следующий, может быть, это будет где-то в другом месте будет проваливаться. Мы сами всегда проваливаемся, даже тот руководитель, который лучше подчиненных держит квадрат, он тоже иногда не соблюдает эти же правила. Это не повод прощать, это повод понимать, что восьмерка – хорошая оценка по 10 шкале. Вопросы зала. А в вашей компании кто именно отбирает и оценивает сотрудников? HR или тот -то еще? А видите, HR отбирает, но мы с ними методики согласованы. Я, в принципе, сам владею навыками отбора, предпочитаю просто этого не делать. Это вот то, что я как вот купить умею, но не люблю, да. Вот. вот как и это, да. То есть я могу это сделать, но предпочитаю не делать, потому что это могут делать и другие. Но я знаю, какими методами они пользуются. Да? То есть, эти методы для меня не являются черным ящиком. Есть, да, идет предварительный отбор. И есть такое понятие «потенциальный источник проблем». Да? То есть у меня есть определенные свои знания, там люди с какими характеристиками будут повышенно проблемные в том, что мне от них нужно. И для того, чтобы я взял на работу или там в проект такого человека, ну, у него должны быть какие-то очень весомые другие характеристики. Но теперь я понимаю, ага, вот тут он будет все время хромать, но тут я его поддержу, потому что у него вот это есть, а это я сумею спрофилактировать. Иногда. Понимаю, вот почему должна, очень важна диагностическая оценка, правильно поставлена? Она позволяет не столько отбирать идеальных людей, сколько отбирать людей с прогнозируемой хромотой. Да? Вот, вот мы понимаем, вот у этого вот тут будет западать, а остальное замечательно. Знаешь, что тут западает, подстрахуешь. Все равно идеального не найдешь. Да? Вот. То есть можно предъявлять высокие требования, да, можно так. допустимое отклонение. Но это то, что называется профессиограмма. Да, но опять знаешь, что это тут, держишь, других руководителей учишь, изучи характеристику, а вот он тут это, я говорю, ты карту его почитай, ему это по жизни положено, Значит, если тебя не устраивает, давай его уволим. Или что ты ругаешься на собаку, что она гавкает, да, это же собака, а не рассомаха, да, она будет гавкать и, простите, ножку задирать на деревья, потому что это собака, не устраивай, а кот будет в марте орать, да, вот не бери кота, если не хочешь, он Вот примерная логика. Взял, вот, вот он, да, вот у него же написано, он так вот тут западает. У него там функция времени не очень, да, значит, он там. Есть люди, у которых функция времени идет так, что он все время строит идеальную схему. Переоценивая ну, то, что, во-первых, идеально все не идет. Вот есть такой идеальный график понятия, да? Если это знаешь, человек принес график 10 дней, значит, понимаешь, реально будет 14. Когда хорошо ставишь методику, да, то, собственно, кто прошел через методику, нормально. А ключевые фигуры, ну, не грех встретиться, проверить. Вот диагностика полезная вещь, потому что она позволяет, вот как бы говорю, не ругаться на собаку, которая лает. Ты брал собаку, брал? Ну так вот, прочитай, что это собака. А собака лает, ну и все.